Глава 1553. Возвращение к башне судьбы. Хан Сень хотел убить морского конька, но похоже, что существо понравилось Бао Эр, поэтому он отказался от своего плана. «Я даже не думал, что в Чеменее может находиться такое существо. Интересно, какое оно?» – сказал маленький король нефритовый лев. «Оно живое, поэтому точно не может быть реликвий. Маленькая фея выглядела расстроенной». «Я не знаю, реликвия это или нет, но будет лучше, если мы не будем провоцировать то существо. Черные морские коньки – суперсущества, но те цепи их легко поймали, и конькам не удалось от них избавиться. Соответственно, то существо, что находится внутри Чеменеи, намного сильнее. Я уверен, что мы не сможем с ним справиться», – сказал Хан Сень и пошел вперед. Все были согласны с его мнением». Они решили держаться подальше от Чименеи и отправиться в другое место. Маленький морской конек следовал за Бао-Эр. Хотя существо потеряло свою группу, но спустя немного времени, на протяжении которого они играли с девочкой, его настроение значительно улучшилось. Хан Сень и остальные шли по руинам Бога несколько дней, но не встречали ничего интересного. Конечно, юноша не сильно переживал о том, что ему не удастся найти реликвию, так как почти все время он практиковал те навыки, которые были описаны в «Башне судьбы». Парень планировал вернуться туда со Звездным морем, чтобы попробовать забрать те предметы, но это он собирался сделать только после того, как завершит свою практику. Семь предметов, которые там были, действительно могли оказаться реликвиями, которые все искали. Маленькая Фея и остальные пытались отыскать хоть что-то нужное, однако Хансень использовал это время для практики. Он даже не надеялся найти здесь что-то стоящее. В один день по прошествии двух недель путешествий, Хан Сень понял, что для него уже все казалось одинаковым. Он забрался на спину Звездного моря и продолжил практику. Неожиданно он ощутил, как его дверь жизни начала дрожать, а кровь стала быстрее циркулировать. С этого момента кровь больше не циркулировала благодаря сердцу, теперь это зависело от двери жизни. Появлялись все новые и новые изменения. Это было что-то новое, и оно изменило тело Хан Сеня. Изменения коснулись не только его крови. Кровь была просто катализатором для всего остального – Все клетки и гены парня также начали изменяться. Внешность Хан Сеня не изменилась, все эти изменения происходили только внутри. Он оставался таким же, как и раньше, только его черные глаза теперь стали красными. Несмотря на цвет глаз, в остальном парень выглядел так же, но внутри происходило много изменений. Хан Сеню стало казаться, что его кости и плоть полностью восстановились – На самом деле ему стало казаться, что все тело стало тяжелее, но его тело и кости теперь стали необычными. Кровь больше не циркулировала по венам, она непосредственно переплеталась с его плотью и костями. Все эти изменения привели к тому, что чувствительность парня значительно увеличилась. К тому же молодому человеку казалось, что даже его основная сила стала выше – Когда Хан Сень взглянул на Звездное море и маленького льва, то оказался шокирован. После того, как у него изменились глаза, изменилось и само зрение. Теперь юноша мог видеть кровь, которая текла по телам существ. Или ему так показалось? Немного понаблюдав, парень понял, что он видел не кровь. Если это было движение крови, то оно должно было соответствовать биению сердца. Однако Хан Сень видел немного по-другому. Внутри их тел была какая-то красная сила, которая в некоторых местах была более сконцентрирована, а в других ее было меньше. Кроме того, он не видел четких путей, по которым она двигалась. Это их жизненная сила? У Хан Сеня появилось предположение, хотя он пока не был в этом уверен. Юноша решил посмотреть поближе – но неожиданно ощутил сильную боль в теле. Парню стало казаться, что в него воткнули несколько спиц. Хан Сень стал ощущать, что его тело было слабым, и подумал, «Для этого навыка требуется много энергии. Хотя я смог его активировать всего на несколько минут, но мое тело стало истощенным. И мне интересно, какой силой я буду обладать с активированным этим навыком, и действительно ли эти красные потоки были жизненными силами? Примерно полдня Хан Сеню пришлось отдыхать, но его тело смогло полностью восстановиться, и он не ощущал никаких проблем. Похоже, пора возвращаться к той белой металлической башне и забирать те сокровища. Хан Сень хотел на время избавиться от маленькой феи и маленького короля нефритового льва. Немного подумав, юноша сказал им, что нужно разделиться, чтобы поиски могли принести больше результатов. В итоге юноша взял с собой бао маленькую лисицу и Звездное море, а затем они отправились к башне. Ледяной морской конек последовал за бао -эр. У Хансени не было выбора, поэтому он не стал его прогонять. Маленький лев был сравнительно незнакомым, а маленькой фее он попросту не доверял». Из-за этого парень не хотел, чтобы они шли с ним. Вскоре Звездное море привел их к той местности, где было множество цветов. Так как существо уже стало суперкласса, то на это путешествие оно не потратило всю свою энергию, как в прошлый раз. В итоге они оказались перед белой металлической башней. Хан Сень был взволнован и быстро открыл дверь. Поднявшись на последний этаж, юноша увидел, что все постаменты с предметами были на месте. Хан Сень с облегчением вздохнул. «Похоже, что возмездие Бога и правда не смог выучить этот навык. Если бы он мог, то должен был закончить раньше меня, и он уже забрал бы эти предметы. Или, возможно, ему не удалось еще завершить свою практику», – подумал Хан Сень. Глядя на семь постаментов с предметами, юноша активировал новый навык. В его теле снова начали происходить те же изменения. Затем он вытянул руку, чтобы попробовать преодолеть вихревой пространственный щит. Хансень все делал очень медленно. Но когда его кончики пальцев коснулись постамента, они исчезли. У парня тут же изменилось лицо, и он сказал: Даже с помощью этого навыка, «Я не могу преодолеть вихревой пространственный щит!» Хан Сень потратил много сил для того, чтобы снова здесь оказаться, но ничего не получилось. Он стал мрачным, а в его сердце начал ощущаться холод. Но как раз в этот момент снаружи послышался громкий звук. Затем он услышал крик, который был ему очень знаком. У Хан Сеня снова изменилось лицо. Юноша подошел к окну и открыл его. Все было так, как он и думал. Вход в башню судьбы заблокировали одиннадцать черных морских коньков. Эти существа начали громко кричать, глядя на башню. «Черт! Эти одиннадцать черных морских коньков и правда страдают. Они даже притащили за собой чименею. Если бы я знал, что они придут за ним, я бы не стал брать с собой ледяного морского конька». Хан Сень был уверен, что они пришли для того, чтобы спасти своего маленького конька. Юноша ощущал себя подавленным. Глава 1554. Безголовый каменный мужчина. Хан Сень не знал, когда в Чеменее снова появился огонь, но сейчас его отчетливо было видно. Рты одиннадцати черных морских коньков были вытянуты, напоминая мегафоны. Они постоянно выдували морозный воздух, который был направлен на белую металлическую башню. «Черт, эти существа очень жестоки! Даже если бы я украл ваше существо, зачем замораживать его вместе со мной? Вы, ребята, более жестокие, чем тигры!» Хан Сень ощущал себя подавленным и пытался придумать, как ему сбежать. Морозный воздух стал окутывать всю башню судьбы. Юноша подумал о том, что даже если они используют возможности Звездного моря и попытаются сбежать, то их все равно успеют заморозить. Ледники начали рассыпаться от лютого мороза. Вершины ледяных гор стали осыпаться. Вскоре упала и верхушка башни. Под ужасным морозным воздухом цветы стали похожи на разноцветные сосульки. Холод уничтожал все, что было вокруг. Вскоре в самой земле стали появляться трещины, края которых постепенно осыпались. Казалось, что пришел конец света. Одиннадцать черных морских коньков были невероятно сильны. Видя их гнев, можно было уверенно сказать, что они относились к суперсуществам-берсеркам. «Черт, они точно хотят меня убить!» «Но минутку, если они используют такой замораживающий воздух, то почему я ничего не чувствую?» Хан Сень был шокирован, когда осознал, что не ощущает никакого холода. Морозный воздух разрушал ледники, но юноша совершенно не ощущал холода. Ему казалось, что температура вовсе не изменилась. «Может, стало настолько холодно, что мой мозг замерз, и поэтому я перестал ощущать холод?» Хан Сень даже ущипнул себя, но сразу почувствовал боль, а его кожа была такой же мягкой и теплой, так что юноша точно не был заморожен. «В чем дело? Неужели белая металлическая башня смогла защитить нас от воздействия холода черных морских коньков?» Хан Сень все еще был шокирован, задавая этот вопрос сам себе. «Белая металлическая башня находилась на вершине ледяной горы». Одиннадцать черных морских коньков разрушили эту гору, башня начала падать, но теперь юноша больше не ощущал, чтобы они падали. Хансень быстро снова подошел к окну, и от увиденного он оказался удивлен. Белая металлическая башня действительно перестала падать, но теперь она висела в воздухе, и было видно руку в небе, которая ее удерживала». Это была гигантская рука, которая казалась каменной. Она небрежно держала башню. На самом деле башня была похожа на игрушку, которая оказалась на ладони. Хан Сень проследил, куда вела эта рука. Юноша увидел туловище, напоминающее туловище человека. Это оказался огромный каменный мужчина. Правда, он был без головы. Каменный мужчина сидел между ледниками и на руке держал башню. Он был очень похож на ту статую, которую Хан Сень видел на первом этаже этой же башни. Через мгновение этот каменный мужчина начал светиться. Свет был настолько ярким, что затмевал все горы. Это было похоже на божественную магию. «Судьба! Судьба!» От каменного мужчины стал доноситься грустный голос. Казалось, что он хотел сказать, что «Вы не можете контролировать судьбу», Судьба была несправедливой и наполнена жестокостью. Но так как у каменного мужчины не было головы, Хансень не мог понять, откуда исходит голос. Но он был подобен грому, из-за этого юноше стало казаться, что его кровь сейчас выплеснется наружу. Но когда парень взглянул на одиннадцать черных морских коньков и Чеменею, у него изменилось лицо. Существа и Чеменея непонятно почему стали огромными, Теперь они были примерно такими же, как каменный мужчина. Все черные морские коньки были похожи на линкоры солнечного класса, а Чеменея напоминала целую планету. «Судьба! Судьба! Моя жизнь! Это моя жизнь! Моя жизнь! Это моя жизнь! Она не принадлежит небу!» Голос каменного мужчины стал еще более сердитым. В эти слова было вложено столько силы, что можно было бы расколоть землю. Это напоминало бессмертного воина, который жаждет убивать. «Прошло столько лет, но ты до сих пор ничего не понимаешь?» От Чеменеи послышался холодный голос. Хотя этот голос не был слишком громким, но Хансень отчетливо слышал каждое слово. Голос был странным, и парень не мог определить, принадлежал ли он мужчине или женщине, но Хан Сень точно знал, что это отвечает то существо, глаза которого он видел в Чеменее. «Я не пойму. Даже после смерти...» Голос каменного мужчины был громким и злым. После этого вторая его рука приблизилась к Чеменее и существам. Как только начала двигаться его рука, стало похоже, что земля разрушается. Куда бы она ни двигалась, измерение начинало изменяться». Было похоже, что своим ударом он может уничтожить весь мир. Одиннадцать черных морских коньков начали на него грозно кричать. Их рты, похожие на мегафоны, напоминали оружие. Существа начали снова испускать ужасный морозный воздух. Этой силы хватило, чтобы остановить руку каменного мужчины». Этот ужасный морозный воздух смог заморозить руку, а затем вокруг нее существа создали толстый слой льда. — Ты мертв. Ты должен это понимать. — голос Чиминеи стал еще более холодным. — Не буду. Даже если я умру. — голос каменного мужчины стал грустным. Через мгновение лед, который окутал его руки, был разбит, и он снова попытался уничтожить одиннадцать черных морских коньков. На телах существ появилась кровь. Несмотря на их мощь, коньки не смогли противостоять силе каменного мужчины. «Будь сожжен до тла. После этих слов в Чеменее открылась решетка. «Появился ледяной огонь, который быстро устремился к каменному мужчине». Теперь Хансень понимал, что не каменный мужчина, ни Чеменея существами не станут его преследовать, но юноша стал свидетелем ужасающей силы. Хан Сень просто пришел за сокровищами, он не ожидал, что сможет столкнуться с подобной неудачей и оказаться под перекрестным огнем двух сражающихся боссов. По сравнению с каменным мужчиной и Чеменеей, сила парня была похожа на На маленькую речушку, впадающую в море. По сравнению с ними, его сила была ничем. Видя, что приближается ледяное пламя, Хансе начал переживать, что оно сможет разрушить башню. Каменный мужчина продолжал держать башню, но он взмахнул рукой, отчего та оказалась в воздухе. Он направил башню навстречу огню. Но через мгновение Хан Сень увидел, как башня поглотила и уничтожила весь мороз. Глава 1555. Поглощение кровавой силы. Лицо Хан Сеня выглядело ужасно. Башня поглощала много морозного огня, поэтому парень подумал о том, что как только его станет слишком много внутри, они все замерзнут. Но опасения Хан Сеня не оправдались. Морозное пламя, которое было поглощено башней, не появлялось внутри. В башне не было огня, который мог бы им угрожать. Однако на последнем этаже появился еще один постамент, на котором было морозное пламя, напоминающее ледяной цветок. Теперь Хансень понял, как там появились другие семь предметов. Это не были сокровища, оставленные строителями башни, На самом деле, это были предметы, которые поглотила башня. «Эти ребята ужасны. Мне срочно нужно придумать способ, как отсюда выбраться». Хан Сень выглянул наружу и попытался придумать, как можно убежать. В этот раз они не пострадали от поглощенного пламени, но никто не знал, что будет дальше. Будет намного лучше, если они побыстрее отсюда уйдут». Хан Сеню очень не хотелось сталкиваться с проблемами, но он видел, что как только башня поглотила морозное пламя, она устремилась прямо к Чеменее. Казалось, что она собирается ее раздавить. Огонь внутри Чеменеи исчез. Однако Хан Сень не знал, погас ли он сам или его больше действительно там не было. Затем из Чеменеи появилось существо в броне – Оно схватило белую металлическую башню, которая к ней приближалась, и подняла. Башня ярко засветилась, и существо ничего не смогло с ней сделать. Безголовый каменный мужчина начал давить на башню сверху. Из-за его силы она начала разрушаться. После этого существо ее отпустило. Столкнулись две невероятно мощные и пугающие силы, Ударные волны, которые стали появляться в центре башни, начали разрушать ледники, которые были возле них. Во все стороны разлетелись куски льда. Это была ужасающая сцена. Хан Сень и Бао Эр оказались в плохой ситуации. Башня поглощала очень много энергии, но некоторое все еще оставалось. Сила каменного мужчины и сила существа в черной броне начала просачиваться внутрь башни. Но сила каменного мужчины была похожа на кровь, и Хан Сенью она казалась знакомой. Вскоре юноша понял, что это тот же навык, которому он недавно обучился. «Этот безголовый каменный мужчина имеет какое-то отношение к императору-человеку, или он сам император-человек?» – задумался Хан Сень. Сила существа в черной броне была довольно странной. Она объединяла в себе и огонь, и лед. Хотя Хансен не совсем понимал, откуда берется эта сила, но он ощущал, что она невероятно мощная. Когда эта сила проникала в башню, то внутри все осталось целым. Однако это повлияло на хансеня. Неожиданно внутри башни стало одновременно и холодно, и жарко. Сила каменного мужчины привела к изменению потока крови. Казалось, что она скоро начнет выливаться из их тел. Маленькая лисица и Звездное море делали все, что могли, чтобы противостоять двум силам, но у них не слишком получалось. Их жизненные силы были повреждены, и была возможность того, что существа скоро загорятся. Хансень призвал Гена ядро Бога и душу короля кровожадного муравья, пытаясь избавиться от этой ужасной силы. Каменный мужчина и существо в черной броне продолжали сражаться. Но было видно, что никто из них не получает преимущества. Они были равными соперниками. Когда Хан Сень взглянул на улицу, то понял, что им повезло, что они были защищены башней. То, что творилось снаружи, было ужасно. Теперь юноша понимал, что если они покинут башню, то у них не будет шанса на побег. Но ощущая поток энергии, юноша подумал. Я практиковал навык этой башни, поэтому, возможно, если я его активирую, то мне удастся контролировать силу крови, которая также сюда проникает. Если все получится, то мне не придется сопротивляться силам двух врагов. Я буду сопротивляться только огню и льду. Подумав об этом, парень начал использовать новый навык из сутру кровавого пульса». После этого в его теле появилось довольно странное ощущение. Хотя Хан Сень и начал использовать секретный навык, но он не позволил ему сразу же начать контролировать силу крови. Парень начал ощущать, что эта сила крови будто искала своего хозяина. Но использование этого навыка требовало большого количества энергии. Хан Сень знал, что не сможет долго продержаться в таком состоянии. Однако, как только внутрь его тела стала просачиваться сила крови, он стал намного бодрее. Юноша более не чувствовал усталость, головная боль и ощущения, которые его раздражали, исчезли. Когда сила крови оказалась внутри, она помогла сделать его навык более совершенным. Это повлияло и на его трансформированное тело, в результате кости и плоть еще сильнее изменились. Чем больше Хансень поглощал силы крови, тем более ощутимой становилась его связь с башней. Вскоре юноша начал ощущать пульс башни. Казалось, что он был связан с ее конструкцией, но это было лишь чувство. Хансень не мог контролировать башню. Сражение продолжалось, а парень начал ощущать, что предметы на постаментах начали окутываться странной силой. Они начали будто гаснуть – Даже морозный огонь! Сокровища на постаментах таяли, и там стал появляться яркий божественный свет, который начал освещать всю башню. Благодаря этому сила башни возросла. «Ты действительно настолько упрямый, что до сих пор отказываешься это понять?» спросило существо в черной броне. Каменный мужчина ответил грустным голосом. «Если понимание моя судьба...» то я навсегда перестану понимать». «Тогда ты исчезнешь». После этого заявления существо нанесло мощный удар в нижнюю часть башни, после него та взлетела в воздух. Рука каменного мужчины, который он держал башню, была повреждена, и все его тело отшатнулось назад. Враг в черной броне создал еще одно пламя, и благодаря ему у него появился меч ледяного огня». После это оружие устремилось в сторону каменного мужчины. Сила этого меча была страшной, а башня все еще была в небе. Хан Сень видел взрывы, которые были снаружи. Ему стало казаться, что разрушается вся земля, но ему ничего не удавалось рассмотреть. К этому моменту все сокровища, что были на постаментах, растаяли, и послышался громкий удар меча по башне. Мощные удары сотрясали башню. Казалось, что началось землетрясение магнитудой в 10 баллов. Даже хан Сеню не удавалось контролировать свое тело. Маленькая лисичка, звездное море и ледяной морской конек без остановки катались по полу. Юноша крепко держал Баоэр, стараясь ее обезопасить. В это же время он использовал секретный навык, чтобы поглощать довольно много энергии. Это позволило его спутникам сосредоточиться на защите от силы огня и льда. К счастью, металлическая башня была построена очень прочно. Даже после множества ужасных ударов она не развалилась. Внутрь до сих пор просачивалось лишь незначительное количество силы, с которой им пока удавалось справляться. Глава 1556 Глава 1556 Гена ядро императора Хан Сеню показалось, что прошло целое столетие до того, как он услышал ужасный грохот. Тело юноши полетело вниз, ударилось о потолок, а затем упало на пол. После этого все успокоилось. Металлическая башня перестала трястись. Энергии, которые проникли внутрь башни, исчезли и воцарилась тишина. «Все закончилось? Кто победил?» Хан Сень встал с пола и начал оглядываться. «Маленькая лисичка, Звездное море, с вами все в порядке?» Два существа и ледяной морской конек начали подниматься с пола. Они шатались, похоже, что у них кружилась голова. К счастью, никто из них не пострадал. Хотя их жизненная сила была немного нарушена, но в принципе с ними все было нормально». Когда Хан Сень увидел, что они не пострадали, он смог вздохнуть с облегчением. После он подошел к окну и выглянул наружу. Юноша оказался шокирован от того, что он увидел. Башня была в воде. Казалось, что они оказались в аквариуме. В окно можно было увидеть множество морских существ, которые плавали вокруг башни. Вытянув руку, Хан Сень на самом деле коснулся воды. Посмотрев вверх, Парень увидел что-то, что напоминало облака, а на этих облаках были видны странные трещины. Спустя немного времени юноша понял, что произошло. Башня пробила лед и оказалась в океане, теперь они были на дне. Хотя вокруг были морские существа, но Хан Сень не смог увидеть ни каменного мужчину, ни существо в черной броне. Парень видел, что морские существа были не сильнее существ-мутантов. Так как они не были для него угрозой, он решил выйти из башни. Хан Сень поплыл к трещинам во льду, но когда он оказался на поверхности, то вокруг были только айсберги, однако нигде не было видно ледяных гор. «Мы покинули руины бога?» – Хан Сень начал оглядываться – Парень действительно больше не ощущал той странной силы, а значит, они действительно уже не были в руинах Бога. Возможно, каменный мужчина и существо в броне сражались слишком долго, и вход в руины Бога уже закрылся. Какое-то время Хан Сень продолжал оглядываться, но так и не смог увидеть ни каменного мужчину, ни существа в черной броне – Также он не ощущал вокруг себя присутствия какой-либо силы. В итоге юноша решил вернуться в металлическую башню. К этому времени Серебряная Лисичка и остальные выглядели намного лучше. Серебряная Лисичка даже начала лечить ледяного конька своими молниями. Что касается Звездного моря, то он уже стал суперкласса, Соответственно, его тело было более выносливым, поэтому он не получил серьезных повреждений. Хан Сень побежал вниз, чтобы найти ту статую без головы. Однако на первом этаже вообще ничего не было, остались только надписи на стенах. «Похоже, я был прав. Безголовый каменный мужчина действительно был той статуей», – подумал Хан Сень. «Но куда он делся?» «Интересно, теперь я могу контролировать эту металлическую башню?» Несмотря на то, что эту башню использовали для сражения с тем ужасным существом, она осталась почти целой. Она явно была высшего уровня. Пока длилось сражение, Хан Сень ощущал, что между ним и башней есть какая-то связь. Поэтому юноше стало интересно, сможет ли он стать владельцем этого строения». Но сейчас парень не ощущал никакой связи с башней. Немного подумав, Хан Сень снова активировал новый навык, позволив своему телу измениться. После этого он сразу ощутил странную связь с металлической башней. Сейчас эта связь была сильнее, чем раньше. Когда каменный мужчина и существо в черной броне сражались, юноша пробовал контролировать башню, но у него ничего не получилось – но сейчас здесь не было каменного мужчины, поэтому, возможно, у юноши появился шанс. Если все будет хорошо, то он сможет контролировать металлическую башню, но если у него ничего не получится, то от попытки парень ничего не потеряет. Хан Сень сосредоточился на своих мыслях, а башня тут же начала дрожать, послышался грохот, казалось, что здание сейчас развалится». Хан Сень, забрав всех остальных, быстро выбрался из башни. Оказавшись снаружи, он развернулся и уставился на башню. Она вся дрожала, а затем начала уменьшаться. Спустя немного времени она стала размером с ладонь парня. Затем башня оказалась в море душ Хан Сеня. В этот момент парень услышал сообщение. «Информация. получена геноядро императора божественной башни». Гено-ядро императора? Я так и думал, что она высшего класса!» Хан Сень не знал точных отличий между геноядрами императоров и супергеноядрами, но он знал, что императоры должны соответствовать суперсуществам-берсеркам, соответственно, их геноядра должны были быть более мощными. Хан Сень уже собирался призвать божественную башню, но внезапно ощутил сильную головную боль, а затем все его тело начало дрожать. Чтобы восстановиться, юноше нужно было деактивировать навык. Но после того, как он это сделал, парню не удавалось призвать божественную башню. Молодой человек больше не чувствовал с ней связи. Теперь она стала похожа на обычный предмет, который оказался в его море душ. «Я могу использовать божественную башню только тогда, когда активирован навык?» Хан Сень был поражен. Если это действительно было так, то он мог бы ее использовать на протяжении очень короткого времени. В итоге Хан Сень взял бао -Эр и остальных, чтобы выплыть на поверхность. Он решил, что будет лучше, если они пока побудут на айсберге. Парень хотел понять, где они оказались, однако вокруг были только айсберги и океан. Даже вдалеке не было видно ни одной ледяной горы. Похоже, они уже были очень далеко от руин бога. Так как Хан Сень не знал, где они оказались, ему нужно было выбрать определенное направление. Немного подумав, парень решил, что им нужно двигаться на юг. Звездное море мчался очень быстро, а благодаря серебряной лисичке к ним не осмеливались приближаться существа. Спустя несколько дней они покинули территорию айсбергов. Однако все равно все казалось очень странно. Хан Сень снова не смог понять, где они оказались. В итоге юноша попросил Звездное море продолжить двигаться на юг. Но когда они преодолели еще десять миль, Хан Сень услышал, что где-то неподалеку сражаются люди. «Люди?» – Хан Сень улыбнулся. Он знал, что так кричать могут только люди. Парень взял серебряную лисичку и пошел вперед. Если это действительно были люди, то он смог бы спросить, где они оказались. Преодолев пару небольших гор, он увидел несколько людей, которые окружили существо-мутанта. К его удивлению, одного человека он узнал. Хан Сень видел, что группа людей была в плохом положении. Хотя они действовали вместе, но существу-мутанту все равно удавалось их подавлять. Люди с трудом удерживали свои позиции». Глава 1557. Убежище убийцы бога. Лидером этой группы людей был железный кулак – Дзя Дао. Как только Хан Сень присоединился к ассоциации полубогов, между ним и Дзя Ши Дао возник конфликт, который закончился довольно плохо. «Не могу поверить, что мне настолько не повезло. Я смог найти людей, но с одним из них у меня плохие отношения». «Почему я продолжаю сталкиваться с людьми, которых не хотел бы видеть?» – подумал Хан Сень. Дзяши Дао оказался сильным. На его правой руке была железная перчатка, которая, скорее всего, была его геноядром. Каждый удар этого кулака оставлял отметину на чешуе существа-мутанта. Что касается его спутников, то они были относительно слабыми. Никому из них не хватало силы, чтобы повредить чешую существа. Когда они били по врагу, то на его чешуйках оставались лишь небольшие царапины. А это существо-мутант выглядело странным. Оно было похоже на черепаху, однако у него не было панциря. Все его тело было покрыто толстыми чешуйками. Казалось, что у Дзяши Дао было драгоценное геноядро – Когда он ударял своим железным кулаком существо, то ему удавалось разрезать его чешуйки на полфута вглубь. После каждого удара из плоти существа начинала сочиться кровь. В ответ существо-мутант ожесточенно нападало на людей, и ему удалось повредить формирования, которые пытались сохранить люди. Существо было сравнительно медленным, поэтому не представляло собой смертельной угрозы. Однако выглядело оно все равно свирепо. «Всем привет! Вам нужна помощь?» Взяв с собой маленькую лисичку и остальных, Хан Сень подошел к группе людей, но не стал сразу же им помогать. Сражение продолжалось, а так как у него были плохие отношения с Дзя Шидао, юноша подумал о том, что его могут обвинить в том, что он пытается украсть у них существо, если Хан Сень сразу его убьет. «Друг, пожалуйста!» Дзяши Дао и другие очень обрадовались. Им действительно было трудно сражаться с существом-мутантом, они даже не могли нанести ему серьезных повреждений. Из-за такой напряженной борьбы люди быстро теряли силы, поэтому они действительно были бы рады, если бы им кто-то помог. Однако, когда Дзяши Дао повернул голову и увидел Хан Сеня, он был шокирован». Услышав разрешение, Хансен не стал медлить. Он призвал свое геноядро, разделяющий нож, и через мгновение уже был перед существом-мутантом, а еще через мгновение юноша нанес удар. Существо-мутант, покрытое толстыми чешуйками, было разрезано пополам, как тофу. Дзя и остальные шокировано уставились на мертвое существо. Это существо называлось Чоу-панцирь, У него была очень высокая защита, даже если сравнивать с существами со священной кровью. Однако Хан Сень одним ударом смог разрезать пополам такое существо. Дзя Ши Дау действительно был сильно потрясен. «Информация. Убито существо со священной кровью. Чоу Панцирь. Получена душа существа». «Геноядро не получено, ешьте плоть существа, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков». Хан Сен не ожидал получить душу существа, поэтому после услышанного сообщения стал немного взволнован. Разрушающий нож был супергеноядром, оно считалось одним из самых мощных. Благодаря ему парню удалось легко убить существо со священной кровью – но получение души этого существа действительно стало неожиданным бонусом. «Давно не виделись, мистер Дзя?» — сказал Хан Сень, посмотрев на Дзя Шидао. Мужчина улыбнулся и ответил. «Действительно давно, брат Хан. Твоя сила значительно возросла. Тебе очень легко удалось убить этого монстра в чешуйках. Наверное, ты уже достиг суперкласса». На самом деле получить суперочки совсем непросто. Я только недавно собрал максимальное количество священных очков, но мне на самом деле повезло, и я получил это супергено ядро. Тоже улыбнувшись ответил Хан Сень. Остальные подошли к парню, чтобы поговорить. Эти люди были известными полубогами. Хан Сень слышал о каждом из них. правда еще ни разу с ними не встречался. Когда они узнали, что парню не нужна плоть убитого существа, то стали еще более радостными. В итоге они отвечали на все вопросы, которые задавал Хан Сень. Когда парень узнал, где он находится, то был сильно удивлен. Поблизости находилось убежище людей, где обитали Дзяши Дау и остальные. Это было одно из немногих убежищ высшего уровня, которым управляли люди. Однако Хан Сень не хотел видеть владельца этого убежища. Несмотря на то, что за последние десятилетия многие люди стали полубогами, Лоу Хайтан все равно оставался самым знаменитым. Убежище, в котором обитали Дзяши Дау и его друзья, называли «Убежище убийцы богов», и им управлял Лоу Хайтан. Некоторое время парень раздумывал о том, стоит ли ему идти в это убежище или нет, На самом деле Хан Сень не был враждебно настроен к Лоу Хайтану, ведь его мама сама покинула их семью. Однако в то же время Лоу Хайтан обманом заставил Хан Янь начать практиковать сутру сфальсифицированного неба. Учитывая это, у Хан Сеня сложилось не очень хорошее мнение об этом мужчине и его семье. Если у Лоу Хайтана возникнут проблемы, то он обратится к Хан Янь, которая была еще юной девушкой, и заставит ее выполнить свою клятву. В их семье эта клятва передавалась из поколения в поколение. Согласно этой клятве, один человек из их семьи раз в 10 лет должен был сражаться с Шура. На самом деле это было семейное проклятие, которое Лоу Хайтан теперь возложил на Хан Янь, это была главная причина по которой хансень не любил этого мужчину хансень твой прадед лоу сейчас в убежище хочешь мы тебя к нему проведем спросила люче один из полубогов немного подумав парень покачал головой и ответил да не стоит у меня еще есть дела на самом деле хансень собирался уйти отсюда Теперь он примерно понимал, где находится, и знал, как им вернуться к руинам бога. Маленькая фея до сих пор находилась там. Кроме того, хан Сень хотел вернуться к божественному туннелю, чтобы забрать свою долю. Также ему было интересно, где маленький король нефритовый лев. Дзя Ши какое-то время поколебался, но затем сказал, «Брат хан, подожди минутку». А «Что ты хочешь?» Остановившись, спросил хан Сень. Зяо Шедао стиснул зубы, затем улыбнулся и сказал: "Брат Хан, у меня есть дело, которое я хотел бы с тобой обсудить. Тебе это интересно? «О, что это за дело?" В недоумении Хан Сень посмотрел на Зяо Шедао. "Это убийство суперсущества. Я нашел несколько способов, как это сделать, однако у меня недостаточно сил. Но благодаря силе твоего гена ядра у нас может появиться шанс", ответил мужчина. «И что это за суперсущество?» — с интересом спросил Хан Сень. Парень действительно был заинтересован в убийстве суперсущества, так как ему были нужны жизненные эссенции. Недавно Хан Сень получил одну от убитой черной собаки, а те, что у него были, еще не успел поглотить. «Оно довольно опасное. Давай, пойдем в убежище и там спокойно все обсудим. Я могу гарантировать, что оно тебя заинтересует». пообещал Дзяши Дао. Глава 1558. Семья Лоу. Хотя Хан Сен не хотел, но все же пошел с Дзяши Дао в убежище убийцы бога. Согласно тому, что рассказал мужчина, там было не одно суперсущество, а небольшая группа. К тому же, если человек будет владеть достаточной силой, чтобы пробить их кожу, то он сможет всех их легко убить». Хан Сеня действительно это заинтересовало, поэтому он хотел узнать больше. Несмотря на то, что между ними был небольшой конфликт, о нем можно было забыть, так как теперь у них появилась одна цель. Хан Сень не хотел встречаться с членами семьи Лоу, но он их не боялся. Убежище убийцы бога было огромным, скорее всего это убежище было суперкласса, однако лишь немногие обитатели были людьми. Остальные были либо духами, либо существами. Это считалось нормальным. В Четвертом святилище Бога было мало людей, поэтому даже в тех убежищах, которые принадлежали людям, они были в меньшинстве. Как только Хансень и Цзя Шедао вошли в убежище и отправились к дому мужчины, Хансен заметил пару людей, которые шли к ним. Одной из них была Лоу Ли. На самом деле Лоу Ли не была сестрой Лоу Лань, но Хан Сень все равно должен был называть ее тетей. Давным-давно Лоу Ли приходила к Хан Сенью и просила его начать практиковать сутру сфальсифицированного неба. Однако тогда парень не знал, что она его тетя, пока ему об этом не сказала мама. Лоу Ли разговаривала с двумя мужчинами, и они направлялись к выходу из убежища. хотя женщина посмотрела на Хан Сеня, но, похоже, не сразу его узнала. дзя -дау, а кто это? Он новый полубог?» – спросил один из мужчин. Несмотря на то, что он говорил с таким полубогом, как дзя ши -дау, мужчина вел себя вполне обычно и спокойно. дзя дао улыбнулся и ответил. «На самом деле это ваш родственник. Вы что, его не знаете?» «Родственник? У семьи Лоу нет родственников». ответил Лоу Юй и скривил губы. Казалось, что слова Дзяши Дао вызвали у него отвращение. Из-за силы убийцы бога Лоу, члены семьи Лоу никогда не обращали внимания на других людей Альянса. Они никогда не уважали других полубогов. Все-таки многие полубоги, обитавшие в убежище убийцы бога, находились под защитой Лоу, поэтому большинство полубогов с уважением относилось к членам семьи Лоу. Со временем семья Лоу стала слишком гордой, но их гордость была дважды потревожена. Первый раз, когда Лоу Хайтан выбрал Хан Сене своим наследником, а второй раз, когда Лоу Хайтан выбрал Хан Янь. Семья Лоу была подавлена. Хотя семья Лоу была небольшой, но их члены находились во всех святилищах, То, что Лоу Хайтан выбрал того, кто не принадлежал их семье, очень сильно их разочаровало, и они ощущали обиду на семью хан. Из-за своей гордости они стали с презрением относиться к семье хан, кроме того, они делали вид, что их вовсе не интересует ни хан Сень, ни хан Янь, они даже старались не читать новости об этих людях. Если они по телевизору видели кого-то из этих людей, то сразу переключали канал. На самом деле в Альянсе существовало всего несколько семей, на которые семья Лоу могла обратить внимание. «Это правда. Мать Хансеня Сеня – Лоу Лань, а вы – дядя этого парня», – ответил Дзя Ши Дау. Лоу Юй и Лоу Хуэй стали встревожены, когда услышали эти два имени. В их семье они были табу. «Ты...» «Хан Сень? То, что ты в таком возрасте смог стать полубогом, впечатляюще. Но ты выбрал неправильный путь, поэтому ты не сможешь добраться до вершины», — холодно бросил Лоу Юй. У этого парня проблемы?» — нахмурился Хан Сень. «Он никогда еще не видел Лоу Юя, но тогда почему тот был настолько невежественным?» Хан Сень почти ничего не знал о том, что почти все члены семьи Лоу хотели стать первыми для Лоу Хайтана. Однако Лоу Хайтан выбрал Хан Сеня. Но еще хуже было то, что Хан Сень не практиковал сутру сфальсифицированного неба. Это сильно расстраивало всех членов семьи Лоу. Они считали, что были самой могущественной семьей в Альянсе – А их сутра сфальсифицированного неба была самой могущественной техникой. Поэтому, по их мнению, поведение Хан Сеня было невежественным и смешным. «Что за правильный путь?» – спросил Хан Сень, глядя на Лоу Юй. У парня также была некоторая обида на семью Лоу, поэтому он не собирался закрывать глаза на подобные слова. Лоу Юй усмехнулся. «С глупыми людьми все равно бесполезно разговаривать». После этих слов Лоу Юй прошел мимо Хан Сеня, полностью его игнорируя. «С ними что-то не так?» – нахмурился Хан Сень. Лоу Юй сильно его раздражал. «Пойдем, продолжим наш разговор». Дзя Ши Дау считал, что между парнем и семьей Лоу неплохие отношения, поэтому он и представил его. Однако мужчина не ожидал, что может последовать подобная реакция. В итоге он постарался быстро сменить тему». Лоу Юй и Лоу Хуэй ушли, но Лоу Ли молча смотрела на Хан Сеня. Она не была настоящим членом семьи Лоу, так как ее удочерили. Конечно, женщина тоже гордилась положением семьи Лоу, но она не была настолько высокомерной, как Лоу Юй. Из-за Лоу Лань она много внимания уделяла Хан Сеню и знала о нем намного больше, чем Лоу Юй. Женщина знала, что он был невероятным человеком, Лоу Юя нельзя было с ним сравнивать. Однако как бы там ни было, она принадлежала к семье Лоу, поэтому ей не стоило много говорить о парне, которого презирала вся ее семья. Лоу Ли пошла за Лоу Юем, но вскоре нашла повод чтобы уйти. Женщина отправилась к Лоу Хайтану и сказала, что Хан Сень пришел в убежище убийцы бога. Тем временем Хансень и дзя Шедао пришли домой к последнему. Мужчина начал рассказывать о своем деле. Дзя Шедао удалось найти особый вид суперсуществ. Эти суперсущества не могли двигаться, однако они обладали невероятной защитой. Дзя Шедао, как и другим его друзьям, было сложно даже сильно ранить существ со священной кровью. Соответственно, они не смогли убить таких суперсуществ. Но, увидев силу Хан Сеня, он решил предложить ему сделку, так как верил, что парень сможет убить тех суперсуществ. Хан Сень не стал спрашивать, где именно обитают эти суперсущества, но зато начал расспрашивать об их характеристиках. Выслушав мужчину, Хан Сень нахмурился, а затем повторил его слова. «Существа появляются из земли», «Их радиус атаки очень небольшой, и они могут только стоять на месте». «Что, такие суперсущества действительно есть?» «Они настоящие. Я видел их своими глазами. Если ты согласишься со мной сотрудничать, то я отведу тебя в то место. А его знаю только я». Дзяши Дао поднял пальцы вверх и поклялся.